Глава 37. Голосование и решение. Морской хищник более не явился, опасаясь позора. А резиновый крейсер, оклеенный легкопластырем из санитарного пакета в том месте, где прошлась по нему колючим боком большая белая, смело двигался дальше, все сужая и сужая расстояние между своим бортом и национально-освободительным движением Южного Вьетнама. Скоро, скоро моряки Балтики готовились пополнить партизанские отряды, влить в них новую струю сознательности и надежды, выработанные бесчисленными поколениями революционного флота. И мерно работали стертые о руки и воду весла из материала века авиации, алюминия. И радостно лился хоровой бестселлер «Тучи над городом стали» и веселый клип «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела». И на ура прошло открытое собрание, посвященное вечной памяти последнего старшего офицера 38-й. И единогласно проголосовал народ за назначение новым командиром и замполитом в одном лице лейтенанта гриценку Геннадия Павловича. И также единогласно он завалил на себя торжественную ношу секретаря партийной организации «Варяга». А куда денешься, ежели надо? И по этой причине пришлось выбрать нового секретаря комсомола данной ситуацией им стал торпедист, а ныне вперед смотрящий солдатов Илья Сагевич. Затем на внеплановом открытом комсомольском собрании рассматривалось обращение к Центральному комитету с просьбой срочной организации поисковых работ вместе гибели бывшего Замполита-38-й, а также бывшего командира Варяга. И вот именно в момент активных прений над плотом пролетел самолет Амфибия Б-12. По такому непланируемому случаю комсомолец Гриценко по праву единочали разрешил подать сигналы летательному аппарату. Сигналы подавались чем придется, даже веслами. В результате чего еще одно из них было навсегда утеряно на долготе 108. Но б 12 проследовал прежним неизмененным курсом, своим безразличием погасив на корню разгорающийся луч одежды. И, возможно кто-то еще из экипаза наложил бы на себя руки в акте отчаяния и пошатнувшейся веры в ЛХСМ. Однако очень скоро расставивший в синеве лайнер вернулся, предположительно приняв плод за рубку вражеской субмарины и желая угостить ее порцией глубинных бомб. К счастью для варяга, трагической ошибки не произошло. Вскоре над резиновым варягом нависли большущие крылья со значками ВМФ Советского Союза. Тяжело было дружному экипажу прощаться со своим крейсером. Тяжело было перечеркивать планы помощи лесным партизанам Вьетнама. Но долг и присяга звали вперед. Следуя традиции, капитан судна покинул варяг последним, произнеся историческую фразу «Открыть Кингстоны».